Андрей Первухин. Ученик. Глава первая. Снова откачали сволочи, с горечью подумал я, открывая глаза. Уже вторую неделю лежу в военном госпитале, а моя душа никак не хочет покидать тело. Если бы не сосед, который увидел меня, лежащего без сознания на лестничной клетке, то я уже давал бы отчет Богу о своих многочисленных грехах. Но меня успели доставить в больницу. Теперь остается только целыми днями смотреть в потолок Да вспоминать о прошедшей жизни А вспомнить есть что Родился я в Псковской области В семье военных Мой отец являлся офицером разведки Чем он конкретно занимался Наша семья не знала Постоянно ездил по командировкам В одной из которых изгинул Когда мне было всего 6 лет Меня и моего брата растила мама Работала она в школе учителем и когда мы остались без отца, начала брать дополнительные уроки, чтобы прокормить семью. Учитывая то, что мама была из детского дома, родственников у нее не было, а родня отца как-то быстро нас забыла. Несмотря на все трудности, маме удалось воспитать из нас настоящих мужчин. Мой брат решил стать учителем, а я военным, как наш отец. С первого класса я ходил в разные секции – хоккей, футбол, бокс, борьба, тренировался с усердием. Поэтому вскоре начал показывать хорошие результаты, выигрывать соревнования. Даже удалось три года пробыть в сборной области по боксу. После окончания школы я не захотел поступать в институт и пошел в армию. Здоровьем был не обижен, поэтому и попал в ВДВ. Когда проходил курс молодого бойца, в наш дом пришла беда. Умерла мама. Ночью у нее остановилось сердце меня об этом известил командир части и дал мне увольнительную на семь дней до дома добирался как в тумане никак не хотелось верить в то что мамы больше нет надеялся что это какая то ошибка чья то глупая шутка по лицу брата который открыл мне дверь я понял что не ошибка и не шутка мамы больше нет я сутки до самых похорон не отходил от ее гроба действительно только после потери близкого человека Мы по-настоящему начинаем его ценить. Вспоминаем все тепло, которое он приносил нам. В голову приходили неприятные мысли. А что, если я виноват в ее смерти? Может, надо было как брат поступить в педагогический институт? А я, как последний кретин, решил пойти по стопам отца. И этим загнал свою мать в могилу. Брат видел мое состояние, поэтому пытался как-то привести меня в чувство, хоть и сам выглядел не лучше. За все это время я не проронил ни слезы. Только когда маму начали закапывать, я почувствовал, как горло сдавило тисками и стало трудно дышать. С трудом устоял на ногах. Вечером брат принес две бутылки водки. Это было моим спасением, иначе у меня могли не выдержать нервы. Когда алкоголь ударил в голову, меня прорвало. Я плакал, как ребенок, а мой младший брат гладил меня по голове как я его в детстве, успокаивая. Слезы принесли облегчение. Но, наверное, в этот момент я стал совсем другим человеком. Из меня как будто вынули часть души. Обратно в свой полк я приехал перед самой присягой. Так что уже через три дня нас распределили по ротам, и началась настоящая служба. Получилось так, что молодых в роте оказалось всего семь человек, на сорок дедушек. Поэтому в первую же ночь нам решили объяснить, что такое служба. Молодое пополнение построили и начали глумиться. Все это продолжалось около двух часов. Когда мне в очередной раз ударили кулаком в грудь, я не выдержал и отправил сержанта в нокаут. Казарма замерла. Никто не ожидал такого. После чего ко мне рванула толпа, размахивая кулаками. Только в фильмах могучий и непобедимый герой уничтожает врагов сотнями. Я продержался на ногах минут пять за счет того, что стоял в проходе между двуспальными кроватями, после чего был повергнут на грешную землю и сильно избит. Радовало одно. Несколько человек я сумел отправить на пол. Утром офицер отправил меня в санчасть, потому что я не мог стоять на ногах. Как выяснилось позже, Получил сотрясение мозга и не уберег одно ребро. Само собой, драку замяли. Да и не один я был такой. В санчасти находилось еще восемь человек с аналогичными травмами. Причем четверо из них – мои вчерашние соперники. Когда мое здоровье пришло в норму, меня пригласили в кабинет главврача. Там меня ждал пожилой мужчина, который предложил мне служить в особом подразделении. Я без раздумий согласился. Уже утром меня и еще двух человек куда-то повезли в закрытом фургоне. Потом пересадили в самолет, на котором мы летели несколько часов. Пунктом назначения оказалась воинская часть где-то глубоко в тайге. Точнее выяснить не удалось. Там нас принялись обучать убивать. Я даже в страшном сне не думал, что тренировки могут быть такими жесткими. С раннего утра до позднего вечера нас гоняли по полосе препятствий. Учили стрелять, владеть рукопашным и ножевым боем. Владеть ножом, как оказалось, у меня получалось очень хорошо. Даже инструктор хвалил, что бывало крайне редко. Спустя семь месяцев начали обучать иностранным языкам, предварительно дав выпить какую-то жидкость, чтобы мозги лучше работали. Действительно, даже мы замечали, что память улучшалась. Некоторых парней, которые показывали худшие результаты, увозили. Вероятно, что на прежнее место службы. Вскоре от первоначального состава осталось 12 человек. Мало кто мог выдержать такие нагрузки. До окончания срока службы оставалось 3 месяца. К тренировкам мы привыкли. Человек быстро ко всему привыкает. Однажды после обеда один из офицеров приказал мне следовать за ним. Мы пошли в сторону зала, где нас обучали на живому бою. Однако зашли мы не в зал, а в подвал, в котором до этого я никогда не был. Там находился знакомый мне офицер, которого я видел в больнице. Там же присутствовал человек с наручниками на руках. «Вот», — ткнул пальцем в арестованного офицер. — «это предатель, изменник Родины. Ты должен его пристрелить». «Почему я?» — вырвалась у меня неуставная фраза. «Потому что это твой долг — защищать Отечество от всякой мрази. Потому что тебе приказали, тебе еще назвать причины. Вот. «Исполни свой долг», – холодно сказал офицер, протягивая мне пистолет. «Расстреляй его». Я машинально взял пистолет, передернул затвор и направил в сторону арестованного. Колебался секунды три, после чего нажал на курок. Раздался выстрел, ударивший по ушам. Мужчина упал на пол с простреленной головой. Меня скрутило и начало тошнить. Как вывели на улицу, не помню. Как я и подозревал... Дембель мне не светил. Не для этого нас так усердно тренировали и обучали иностранным языкам. Вскоре мы приступили к работе, к которой нас готовили. А именно, мы стали ликвидаторами. Убирали людей, неугодных советской власти. Причем все задания были за рубежом. За свою долгую службу я побывал во многих странах Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Да и в Европе несколько раз отметился. Особым разнообразием задания не отличались. Просто убирали людей, которые как-то мешали установлению в определенной стране нужного нашему государству политического строя. Я много раз был ранен, причем четыре раза тяжело, но всегда удавалось выкарабкаться. Трижды меня хотели списать в запас. Я даже не хотел думать о том, как списывают в запас подобных мне людей. Но все обошлось. Я выполнял свою тяжелую службу до самого распада нашей великой страны. После этой печальной страницы истории мы оказались никому не нужны. Но, как оказалось, забыли о нас не все. Через три года меня нашел один из кураторов и снова дал мне задание. На этот раз я должен был убрать оборзевшего главаря бандитов. После успешного выполнения приказа задания посыпались одно за другим. Почти всегда моими целями были бандиты изредка политики, которые не сильно отличались от бандитов. Несмотря на то, что я уже был пожилым человеком, при выполнении этих заданий я не был ранен ни разу, но все равно здоровье начало подводить и стали сдавать нервы. Я стал сильно раздражительным. Когда я допустил свой первый провал, меня поставили обучать новое поколение на живом бою. С ножом я управлялся просто виртуозно. Обучал молодежь почти 10 лет. За все время службы семью мне завести не удалось. Радовало одно. Иногда удавалось навестить брата и его детей. Когда брат умер, здоровье окончательно покинуло меня. Сильно болело сердце. Видно, сказывались нагрузки. Несколько раз терял сознание. Два дня назад, после прогулки, я поднимался в свою квартиру. Расположена она была на четвертом этаже. И не успев дойти до квартиры, я почувствовал, как у меня очень сильно заболело сердце. Стало трудно дышать. Я споткнулся и упал на лестницу, да еще и головой ударился, получив сотрясение мозга. На шум вышел сосед из своей квартиры, молодой здоровый парень, который донес меня до моего жилища и вызвал скорую. И вот я здесь. От моих печальных мыслей меня отвлекла нарастающая боль в груди. Дышать стало трудно. Перед глазами поплыли круги. Да еще и аппарат, который стоял у моей кровати, начал очень громко пищать. В комнату вбежала медсестра, за ней лечащий врач. После этого боль в груди стала совсем невыносимой. Сознание покинуло меня.